Глава 11, в которой в убежище нарастает беспокойство. У принца закончилось место. Заповедная гора не бесконечна, даже если присоединить часть предгорья. Местные уже начали роптать, что мол коров пасти негде, да и пропадать коровы начали прямо с пастбища. Принц провел разъяснительную работу в убежище, но залезть в чужие головы он не умел. Слушательницы кивали и слащаво улыбались. Принц ненавидел слащавые улыбки с самого раннего детства, если быть точным, с момента знакомства со своей первой гувернанткой. Сами обитательницы убежища вели себя неспокойно. Какое уж тут спокойствие. Сначала случился бой из-за подушки, алова шелка, отделанной кружевами. Хозяйка вывесила ее на просушку рядом с шатром, а кто-то из малышей сбил ее с веревки. Проходящая мимо дама подобрала подушку и начала стряхивать с нее пыль. Это увидела дочь хозяйки подушки и кинулась с визгом вырывать из рук дамы семейную собственность. Дама вцепилась в находку сначала от неожиданности, а потом от возмущения. Тут на помощь дочери подскочила хозяйка подушки, а проходящую даму поддержали пара зрительниц, уже из любви к искусству. В итоге Каждой участнице драки досталось по клочку алого шелка и по пригоршни перьев. Ветер кружил остатки перьев, и воздушным змеем вихрил кружевную ленту. Лента описала почетную спираль, а затем упала прямо к ногам вышедшей посмотреть, что за шум, Василие. Та подобрала ленту, взяла из рук одной из участниц драки лоскут шелка. Из моей лавки, заметила она, и вдруг всхлипнула. За ней всхлипнула хозяйка подушки, через минуту рыдала вся площадь, и подравшиеся дамы, и зрительницы, и те, кто пришел слишком поздно и ничего не понял. Но далеко не все инциденты заканчивались безобидно. Ссоры вспыхивали из-за разбитого горшка, Из-за старых долгов, возникших в той настоящей жизни, один раз бились улица на улицу за порушенные торговой повозкой клумбы. Возница перебрал вишневки и не вписался в плавные изгибы любовно украшенные полесадниками мостовой. Пострадали розы, не один год занимавшие первые места на выставке аж в самой столице. Хозяйка товара, который вез незадачливой возница, компенсировать ущерб отказалась. Возница куда-то спрятался, а розы остались неотомщенными. Тот факт, что ни города, ни мостовой с палисадником, ни повозки, а возможно и возницы уже не было на свете, ничего не менял. Драки были жестокими и все более многочисленными. Как-то под кучу горячих рук попал даже водовоз со своей лошадью. Бочку опрокинули, зеленую шляпу затоптали, сам водовоз спрятался под брюхо совершенно невозмутимой лошади и наблюдал за происходящим с нескрываемым любопытством. Им страшно и тоскливо, объясняла принцесса принцу. Зима впереди. В палатках ее не перезимуешь. За мужчин боятся, за тех, что воюют. Детей не только кормить и одевать, но еще лечить и учить надо. Заповедная гора засыпала, гасли фонари, костры и свечи. Из монастырских палаток доносились заунывные напевы. Воздух не хотел отпускать дневную жару пыль и духоту от реки наползал пушистый туман, напоминающий полог в исполнении близняшек. Принцесса пальцем поманила к себе белесый клок и подозрительно принюхалась. Нет, туман как туман. Дома мы строим, к зиме всех переселим. Пусть и тесновато, пробурчал принц. Лекари работают, Если поветрие какое начнется, справятся. Хорошо горные реки чистые, и воды хватает. В низине было бы сложнее. Монахини ваши тоже вовсю классы собирают. Это мамаши не спешат детей учиться посылать. Монахини, скривилась принцесса. Многому они научат. Многому. Ваши юнные ведьмы, насколько я заметил, хорошо читают, даже слишком хорошо, особенно книги, которые им читать рано. Книги никогда не рано, вступилась за Йон и Ку принцесса. Но умение читать еще не все. Дело не только в зиме, заметила Майра. Подушка, она же просто подушка. Она на диване лежала, а диван в доме, а дом Сажен. закончил принц. И с этим мы ничего не сделаем. Розы, пожалуйста, сажайте, а дом с диваном никак. Да не нужны им розы, если без своего дома, печально сказала Майра. Розы растут там, где люди живут. Живут, а не пережидают. Дикие розы и без людей цветут. Задумчиво ответил принц. Но я понял, они хотят нормальную жизнь. Где я им ее возьму? Некоторым мастерицам я предложил перебраться к нам в королевство за горой, цех подмастерьев, товар покупать. Отказались. Домой хотят. Передумают, уверенно заявила принцесса. Сейчас зима подойдет, и передумают. Поймут, что дома уже нет. Майра покачала головой, но спорить не стала. Принц внимательно на нее посмотрел и сменил тему. Больше беженцев селить некуда. А где найти еще такое удобное место для лагеря, понятия не имею. Только с вашим отцом договариваться. Не думаю, что его величество обрадуется, когда узнает, что его собственная принцесса а вовремя вы полог на города накидывать придумали. Ох, не уверена, что это такая хорошая идея, призналась принцесса. Очень уж там под пологом все меняется, как бы сами люди не поменялись. Там все как будто на морском дне. Но города целы и люди в них тоже. А это уже много, заметил принц. Всегда приходится чем-то жертвовать. Тут поморщилась Майра, а принц, заметив это, упрямо сжал челюсти. Принцесса не обратила внимания на их переглядывание, думая о своём. Надо что-то придумать. Нельзя же накрыть пологом всю страну. Военный совет собрался в библиотеке дома на горе. Йон и Ку, уже не скрываясь, рылись на книжных полках. Дет Вью с любопытством разглядывал карту. Ню сидела в кресле поджав губы. Вид пыли на корешках ее сердил не меньше Чем изобилие этих самых корешков. Майра вместе с Лу рассматривали альбом с разноцветными птицами. Мик полистал было книге, а потом присоединился к деду Вью. Владик сидел на полу и что-то тихо напевал. С книгами поаккуратнее. Они из королевской библиотеки. Отвлеклась от начатой речи принцесса. Йон и Ку переглянулись. Под матрасами в их комнате уже аккуратно хранились с полдюжины томиков. Значит так, голос принцессы завибрировал как встревоженный барабан, и все сразу оторвались от своих занятий. У нас есть несколько проблем. Во-первых, в убежище больше нет места. Вытаскивать людей некуда. Во-вторых, Под нашим пологом люди меняются, и я не уверена, что это хорошие перемены. В третьих, эта чертова армия уже полстраны прошла. Полог на всю страну не натянешь. Что будем делать? Ну и пусть себе меняются, зато живы, проскрипел Вью. Жить одно лучше, чем в земле лежать. Тут громко хмыкнула Ню, но дед Вью сделал вид, что это не услышал. "А нельзя армию того?" Миг воинственно взмахнул резной указкой и чуть не попал Ню в глаз. Та разразилась бранью, а Мик нырнул под стол. "Нет, убивать мы их не будем", отчеканила принцесса. "Надо придумать что-то еще. Превратить Птичек предложила Лу в маленьких тоже не получится. Их слишком много. Э, заставить плутать, чтобы кружили на одном месте. Майра взяла Владика за руку, и тот затих на одном месте. Принцессе казалось, что решение где-то рядом, но поймать его никак не получалось. Она попыталась сосредоточиться, но вместо ясности в мыслях получилась стайка белоснежных птиц с длинными пышными хвостами. Птицы чинно расселись на полках и уставились на принцессу. Под их взглядами думать было еще труднее. Пусть они бродят в лесу! Ку протянула руку, И одна из птичек спикировала ей на ладонь. Второй рукой Ку начала шарить в карманах в поисках крошек. Лес должен быть дремучим и сосновым, вырвалась у Майры. И обрыв, добавила она про себя. Сон повторялся снова и снова. Она давала себе слово прыгнуть в этот треклятый обрыв. Но каждый раз страх сковывал и заставлял цепляться за осыпающийся песок и лопающиеся в ладонях нити корней. Впервые ей пришло в голову, что это страшное место не для нее, не только для нее. Юдский лес Лув всегда ужасно боялась там заблудиться, хоть и бродила только по опушке. Нельзя пускать не людей в наш лес, возмутилась Ню. Нельзя, согласилась принцесса. Юдский лес ей нравился, древний, настоящий, живой, слишком древний для их разборок с северянами. Но что-то во всем этом было. Мысль опять ускользала. Птицы сверлили ее взглядом, казалось, еще чуть-чуть и из их острых клювов вылетит подсказка, но птицы молчали. Так сделайте им лес, буркнула Ню. Пусть кружат себе по лесу под пологом. Полог, — прошептала принцесса. Птицы сорвались с места и закружили под потолком, подняв густое облако пыли. И они сню придумывают, как сделать полк тюрьмой, рассказывала Майра принцу. Она приходила в убежище каждый второй вечер и бродила по палаточным улочкам, приглушая, утихомиривая и предотвращая ссоры. Странно, но для этого ей не надо было ничего предпринимать, только находиться не очень далеко. Принцесса так и говорила. Просто будь рядом этого достаточно. Мойре с трудом давался обычный полог, а вот это просто будь рядом казалось чем-то уж совсем невероятным. Сначала Ли призналась, что рядом с Майрой у нее проходят странные головные боли, а потом принц подтвердил, что после ее прогулки в убежище на пару дней наступает затишье. Майре было совестно оставлять ли, но та выталкивала ее сама, обещая завернуться в одеяло в покров не пропускающий вообще ничего и проспать до утра. Хватит работать более утоляющим!» – ворчала принцесса. Майра чувствовала исходящую от подруги панику и старалась побыстрее оббежать убежище и вернуться в дом на горе. Принц взял за правило сопровождать ее. мало ли что, принцесса мне голову оторвет!» – оправдывался он поначалу. А потом перестал оправдываться и просто шел рядом. Галантно поддерживая Майру под руку. та по первости, смущалась, а потом решила, что мир вокруг все равно сошел с ума. Ее подруга Ли, принцесса, так почему бы принцу из дальнего-дальнего королевства не бродить с ней под руку по убежищу, полному людей, сбежавших от войны, накрыть армию пологом? и заставить там кружить. Тут важно спрятать границы. Понимаете? Не очень. Я вашу магию вообще не понимаю. Зачем прятать границы? Ну, чтобы их не нашли. Если видишь границу и хочешь пробиться, сильно хочешь, то пробьешься. Никакая магия не удержит. А если не видишь, И вообще не знаешь о ней. Принц представил себя кружащим на небольшом пятачке, накрытым молочно-белым куполом, и резко вздохнул в вечерний воздух. Не позавидуешь. Не то, чтобы он жалел солдат, да и войну пора прекращать. Вон, место в убежище совсем не осталось. Они вышли на площадь с каменным очагом, Лепёшки с солью и розмарином. Запах дыма оттенял аромат хлеба. Лепёшечница раскатывала круглые кусочки теста, пришлёпывая в них розмариновые иголочки. В сумерках её передник казался неправдоподобно белым, как и мука на ярко-розовых пальцах. А я вас помню, вы плюшки раздавали. Тогда а в последний день расплылась лепёшечница, плюшки с корицей. А самое оно, когда мир рушится, корица из кого хочешь сделают счастливым, хоть на минутку. Минутка счастья. Плохо ли? И с шоколадом добавил принц. Обожаю шоколад. Нам здесь совершенно точно не хватает хорошей булочной и счастья. Пусть по минутки на каждого. Думаю, можно отвлечься от строительства просто домов. Главное печь сложить правильную. Нарисуете чертеж? — Да, да, закивала лепешечница. — Без хорошей печи никак. Я все покажу. А еще прилавок длинный. «И столики. Обязательно круглые столики. Конечно, круглые, как булочки, на резных ножках. Принц взмахнул руками, и на минуту Майре показалось, что сейчас прямо здесь возникнет та самая булочная, двухэтажная, с верандой, на которую можно вынести круглые столики. И не менее круглые табуретки с подушечками по площади, перебивая запах розмарина, отчетливо поплыл аромат ванильной сдобы. Флейта, прошептала она, зажмурившись. Обязательно нужна флейта и лютня, чтобы по вечерам слушать южные баллады. Сказителей-то где взять? Вздохнула лепёшечница. Мужчины в обозе все. А я знаю одного. Майра захлопала было в ладоши, но осеклась. Я приведу его в следующий раз. Только музыкант нужен. Найдём, пообещал принц. Начнём с лепёшек с розмарином, а потом построим булочную и найдём музыканта. Лепёшочница смотрела на них, как смотрит ребенок на картинку в книжке сказок с восторгом и нетерпением, мешающим есть и спать, пока не узнаешь, что там в конце главы.